«Глава седьмая. Стой!» Крючок не сильно ударил Тура на шестом по плечу, и тот перестал налегать на подпругу. Ноги подгибались, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Пленник опустился на колени. Тяжелые створки ворот крепились к двум столбам из установленных один на другой автомобилей, залитых бетоном. На самом верху торчала пара больших джипов без колес, из салонов вниз глядели загорелые мужчины, вооруженные помповыми ружьями и карабинами. Ворота моста высились на краю обрывистого берега, за которым начиналась донная пустыня. Перед ними стоял ряд накрытых брезентом телег. На обочине за длинным столом сидели люди в коричневых штанах и куртках таможни моста. Фермер Хозяин груженных товаром телег беседовал с толстым командиром таможенников. Тот слушал в полуха, на вопросы отвечал односложно, чаще просто кивал и отказывался скостить плату за проезд. В конце концов, не выторговав ни единой монеты, фермер заплатил пошлину. Макота вылез из панча, раскурил трубку и в сопровождении двух бандитов подошел к столу. Спрыгнув с повозки, крючок встал рядом с Тураном. Пленник не пытался подняться с колен, у него болело все тело, сердце громко стучало, в боку кололо. «Два самохода, грузовик, мотоциклы», — протянул крючок, сплевывая жвачку. «Да народу почти два десятка. Много атаману платить». «Зачем платить?» — спросил Туран, тяжело дыша. «Почему не спуститься в пустыню где-то в стороне?» — бандит покосился на него. «Берег обрывистый. До места, где спуститься, можно крюк большое делать надо. А на другом конце моста есть хороший спуск». «Мост — это ж просто так называют его, а на самом деле он на вроде дороге такой, бетонки на сваях, и на другом конце с нее съезд Говорят, там остров из коралла, этого искусственного, который теперь как гора стал. Да еще у атамана дела здесь, и арбузами запастись надо. Без арбузов дальше никак. Макота заговорил с таможенником, тот назвал цену, атаман в ответ что-то прорычал, пыхнув табачным дымом». Толстяк развел руками, не устраивает, катись куда хошь. «Жадный наш это прокомментировал Крючок, криво улыбнувшись. «Не любит с деньгой расставаться». Макота раскрыл кошель и бросил на стол монеты. Пока толстяк неторопливо пересчитывал их, раздался скрип цепей, створки ворот открылись, и телеги фермеров катились на мост. На крышу одного из венчавших столбы джипов выбрался человек. Приставив ладонь к лбу глянул вниз, повернулся к товарищам и махнул рукой. Караван пока что не пропускали, ворота за фермерскими телегами закрылись. Атаман, склонившись над столом, что-то сказал толстяку. Тот ткнул макоту пальцем в грудь, скривил губы в усмешке и принялся пересчитывать монеты заново. Туран посмотрел на крючка, глаза бандита поблескивали, он казался непривычно оживленным, будто предвкушал что-то. «Ты здесь был?» — спросил пленник. «Че?» «А, ясное дело». «Что интересного есть на мосту?» — крючок почесал кадык. «Арбузы и мамми» мамми кактусы!» — лопоухий широко улыбнулся. «Колючие и вкусные, обожраться! Кровь от них аж вскипает!» Наконец Макота и таможенник разобрались с платой за проезд. Атаман отступил. Толстяк встал из-за стола, и тогда Туран увидел, что это киборг. Левая нога, штанина на которой была обрезана, ниже колена сплошь железная. Шестерни в том месте, где начинается стопа, то есть узкий металлический брусок с рядом круглых отверстий. Таможенник прошелся вдоль машин каравана, пересчитывая высыпавших наружу бандитов. При каждом шаге в механической ноге лязгало. В решетчатом колене качался короткий шатун, ходил вверх-вниз поршень. Кивнув на панч, толстяк спросил у макаты «Никого внутри?» никого ответил атаман, раздосадованный этой проверкой. «Можешь, в кузов залезть хочешь?» «Что ты, я тебе верю», — сказал Толстяк, улыбаясь. Он скользнул по Турану равнодушным взглядом, посмотрев на мутантов в клетках и полязгал обратно к столу, на ходу выкрикнув. «Ладно, впускайте!» Заскрепели невидимые цепи, и ворота открылись. Зарокотали моторы. Выплевывая дым из труб, машины поехали вперед, следом потянулись телеги. Пятнистый сидел упротив клетки раскачиваясь из стороны в сторону и смотрел на Турана сонными глазами. Получив порцию кашицы, он пребывал в благостном расположении духа. Крючок сказал пленнику «Тяни шоколенок» и пошел вперед. На мосту дул ветер, было жарко и душно. Когда-то это сооружение соединяло берег с большим искусственным островом. Бетонное полотно полога изгибалось... Конца не разглядеть. Здесь все было устроено очень просто. В центре гладкая серая полоса для пешеходов и транспорта. По сторонам неказистые хибары, лавки, ночлежки и притоны. Строения, сплетенные из толстых высушенных стеблей, напоминали большие корзины, в которые на ферме Бориса Джаякана собирали кукурузные початки. «Почему они из камня не строят?» — спросил Туран, нагнувшись вперед так, что постромки впились в плечи. «Или из кирпича?» «Нельзя тут», — сказал Крючок. «Оно все тяжелое, мост не выдержит, старый совсем». Но панч таможенники пропустили, он же тоже тяжелый. Че за панч? А, грузовик твой бывший. За него атаману лишнюю деньгу пришлось отвалить. И все одно охрана запретила на ночь машины на мосту ставить. Потому мы на квадрат едем, там только заночевать можем. Что еще за квадрат? Гостиница такая. Отстань, шоколенок, сейчас сам все увидишь. Солнце сползало к горизонту. Караван миновал большое здание-корзину с многочисленными пристройками, над крышами которых велись виноградные лозы. Шины сухо шуршали по бетону. Уставшие бандиты ехали молча, предвкушая отдых. Туран больше не задавал вопросов. Голова его кружилась от напряжения, в ушах гудела — Над крышами торчали верхушки из железных столбов. Между ними протянулись цепи и тросы, к которым были прикручены проволочные сетки, клетии и деревянные помосты, так называемые «висячие сады», славившиеся обильными урожаями. Мост находился в одном из немногих мест пустоши и донной пустыни, богатых водой. От десятков скважин вверх шли трубы. Над сетками они изгибались горизонтально, ветвились с желобами. Сквозь узкие отверстия сеялись капли воды. Искусственный дождь орошал мясистые, бледно-зеленые стебли, обвившие сети и клетки. На стеблях висели полосатые плоды размером с человеческую голову, а то и крупнее. Знаменитые водяные арбузы моста. Из их мякоти делали сладкое вино, но главное достоинство арбузов заключалось в другом. Они не портились даже при сильной жаре. Те, кто хотел пересечь донную пустыню, брали арбузы в поход. В сетях висели пугало, на столбах вращались ветряки, они давали электроэнергию, а заодно отгоняли длинноклевых птиц, любивших поклевать арбузы. Внизу между домами шныряли тощие псы. Из-за висячих садов и обилия воды на мосту всегда прохладнее, чем в округе, но днем все еще жарко, и местные прятались от зноя в тени. Лишь несколько бродяг дрыхли прямо на санцепеке у края проезжей части, обмотав голову лохмотьями. Часть труб оставались сухими, на них росли кактусы — бурые, длинные, колючие. Туран увидел, как по приваренным к трубе перекладинам вскарабкался полуголый парнишка с мешком у пояса. Встав в полный рост на последней перекладине, он рукой в кожаной перчатке схватился за основание пожелтевшего кактуса, отодрал его, сунул в мешок и потянулся к следующему, растущему выше. «Мамилярий», — сказал крючок и облизнулся. «Спелый». «Что?» — не понял Туран. «Кактусы так называются». — пояснил бандит. — С них верхушки срезают, очищают от колючек и сушат на солнце. Мякоть коркой затягивает. Ее потом надо ножиком ковырнуть и... — А, приехали. Вот он, квадрат. — Давай, все уже там, а ты плетешься. Туран направил телегу на свободную от домов площадку из толстых бревен, пристроенную сбоку к мосту. На ней вертикально стояли шесть огромных цистерн, плотно сдвинутых с прямоугольниками дверей и окон. Судя по окнам, каждая цистерна делилась на два этажа. Круглые крыши были украшены клетями и сетками, без которых, похоже, не обходилось ни одно сооружение на мосту. Оскальзываясь, Туран подтащил телегу к середине площадки и упал на колени, тяжело дыша. Рядом с Панчем стояли машины каравана. Подошедший Макота вытащил из зубов трубку и склонился над пленником. «Устал шоколенок!» «Ничего, оно тебе на пользу, окрепнешь, потом больше за тебя возьму». Отвернувшись от Турана, атаман принялся отдавать приказы. «Рабов и ящеров накормить, машины проверить, потом все свободны до завтрашнего утра, окромя морза и Каланчи. А ты чё улыбишься, Крюк? Знаю, о чём думаешь. Так вот, забудь, забудь, понял? Будешь здесь сидеть, ни шагу с квадрата, стережёшь этих троих, увижу маме у тебя, сброшу вниз». «Отседуй далеко лететь!» Туран присел, потер поясницу, уперев руки в бока, атаман стоял перед крючком, а тот переминался с ноги на ногу. В окнах цистерн мелькали лица, постояльцы наблюдали за суетой. «А жрать мне чё?» спросил крючок. «А я скажу, чтоб принесли!» Макта зашагал к крайней цистерне. «Каланча, Морс, за мной! Делов много!» «Куда идём, хозяин?» спросил Каланча, вылезая из кабины грузовика. «А оно тебе не всё равно?» «Сначала к пузырю, потом к Рюрику!» Освободившись от упряжки, Туран едва доковылял до ограждения, на последнем шаге завалился вперед и упал грудью на массивный брус. Великая донная пустыня раскинулась перед ним. Туран слышал, что когда-то она была дном моря, то есть огромного соленого озера, но не мог представить себе такое количество воды. Дул жаркий ветер, завивал смерчи сухого ила. Гряды коричневых холмов, будто пласты грязи, лежащие один на другом, тянулись до горизонта. Опоры моста вросли в окаменевший ил. Город-корабль отсюда было не разглядеть. Туран долго стоял у ограды. Такого он еще не видел. Этот страшный, негостеприимный простор совсем не походил на знакомую степь. Вдалеке бесшумно били гейзеры. От них над слоистыми холмами расползался грязно-серый туман. Солнце коснулось горизонта, и облака занялись огнем. Несколько секунд они тлели, разгораясь темно-красным светом. Потом вспыхнули. Закатный пожар охватил небо. Облака стали алыми. Когда голова перестала кружиться и сердце в груди успокоилось, Туран нагнулся дальше, заглядывая под мост. Там стояли низкие купола из кирпича, от них тянулись трубы, покрытые каплями конденсата. Отворив приземистую дверцу, из ближайшего купола на четвереньках выполз человек, выпрямился, отряхнул штаны и направился к соседней постройке, помахивая гаечным ключом. Услышав рычание, Туран посмотрел через плечо. Мутанты, не получившие вовремя похлебку, маялись в своих клетках — Пятнистый тряс головой, ударил себя кулаками в грудь и поскуливал. крючок пропал, ни одного бандита поблизости не было. Что если спуститься на дно высохшего моря, пока никто не видит? Снова перегнувшись через брус, Туран оглядел колонну, подпиравшую квадрат. «Нет, здесь не слезть». Он обернулся, когда сзади раздался знакомый голос. Из двери крайней цистерны, воровато оглядываясь, показался крючок. Пригнувшись, бандит отбежал подальше, выпрямился и неспешно направился к пленнику. Вскоре его догнал бородатый старик, наверное, хозяин гостиницы. Они остановились в тени самохода, крючок передал старику монеты. Сунув их в карман, тот протянул бандиту тряпичный сверток, после чего хозяин вернулся в гостиницу, а крючок опять зашагал к Турану. Правую ногу прострелила боль, слишком долго тянул телегу, от непривычной нагрузки мышцы свело судорогой. Скрипнув зубами, Туран присел и стал мять пальцами голень, заодно проверив, на месте ли цепочка со стилетом. «Чего корчишься?» Крючок встал над пленником. «Судорога», — пояснил Туран, не глядя на бандита. «Бывает», — кивнул лопоухий. «Так, нечего тут рассиживать. Вон, кто из скобе двигай. Давай, давай. Мне надо поесть. Сейчас поешь. Туда иди, говорю». Из гостиницы вновь показался хозяин. Следом грудастая девица с подносом, на котором стояли три миски и лежал кусок хлеба. Хозяин махнул рукой в сторону крючка и что-то сказал. Железная дверь за ним закрылась. Девица, виляя полными бедрами, подошла к бандиту. «Вот, кида ваша», — сказала она, — «для зверья». «Не звери они, а мутанты», — поправил крючок. «Один так вообще человек. Отдай миски, и не маяч тут». «Да ты ошалел, что ли?» — возмутилась толстуха. «Сам отдавай, я к ним не подойду. Тогда этого покорми, шоколенка нашего, он смирный». Крючок взял миски с зеленой кашицей и отдал мутантам. Те зачавкали, раздалось довольное урчание. Девица поставила похлебку перед Тураном, бросила на доску краюху хлеба. Ложка пленнику не полагалась. Крючок нетерпеливо переминался с ноги на ногу, сжимая свой дробовик. «Это ж от вы его волочите!» Служанка не спешила уходить, с интересом рассматривала пленника. «Чего он чумазый такой, тощий?» откедова надо, откедова Кедова и волочим!» Ответил Крючок. «Шоколенок, жри «Шоколенок Толстуха глядела на жующего Турана с жалостью и легким презрением. Даже она, замызганная гостиничная служанка, стояла выше на социальной лестнице моста, чем пленник краб «Все, хватит!» — терпению бандита пришел конец. «Да он же не поел еще!» — возразила Толстуха. «Чего ты? Поел, поел!» Отпихнув ее локтем, крючок вырвал из рук подопечного миску с остатками похлебки. Пальцы Турана скользнули под штанину, к узлу цепочки. Но тут Лопоухи хипнул его ногой и повалил лицом вниз. Потом связал руки за спиной, продев веревку в скобу. «Жестокий ты», — сказала служанка, прижимая под нос к груди. «Чего над человеком измываешься?» не «Измываюсь я». У крючка явно не было настроения продолжать беседу. «Давай, давай, иди». Он шлепнул девицу ладонью пониже спины. «Не пихайся! Иди, говорю!» «А миски?» — служанка показала на мутантов. «Миски надо забрать. Утром мы уедем, они тут валяться будут, заберешь». «Вот еще утром. Мне на кухню сейчас надо. А ну топай отседово!» Заорал бандит и ткнул в живот толстухи обрезом. «А то пристрелю!» Служанка взвизгнула и бросилась прочь. Зацепилась ногой за сучок, торчащий из настила, упала, выронила поднос, вскочила. Бандит все еще целился в нее. Оставив поднос, служанка подбежала к двери, распахнула ее и нырнула в гостиницу». Дверь захлопнулась. Крючок, скупо улыбнувшись, стащил с телеги одеяло, расстелил на досках и сел. В гостинице было тихо, зато с моста доносились голоса. Жара спала, люди вышли на свежий воздух. Крючок достал из кармана тряпичный сверток, развернул и причмокнул, предвкушая удовольствие. Положив на одеяло бледно зеленый ломоть кактуса, снял куртку, стянул через голову рубаху и вытащил нож. Вытерев обрючину, провел лезвием по плечу. Когда потекла кровь, он схватил маме, сделал на нем надрез и приложил к ране. Наздреватая, будто губка мякоть, тут же напиталась кровью. Плопоухий убрал руку, маме остался висеть на плече. «Крючок!» — позвал Туран. Бандит молчал. Пленник повторил громче. «Эй, слышишь?» «Чего тебе?» — невнятно откликнулся крючок. «Кто такой пузырь?» «Торговец!» — пояснил бандит, едва вороча языком. Сок маме уже попал в кровь. «Арбузник! Арбузы продает, жирняк!» «А Рюрик?» «Заткнись, шоколенок!» «Сейчас я заткнусь», — пообещал Туран. «Но ты сначала ответь, кто такой Рюрик?» «Притон держит». Теперь Крючок говорил совсем неразборчиво. «Большой Притон. Под мостом называется. Там нанять можно Вдруг он громко засмеялся. Это был чистый детский смех. Туран даже вздрогнул. Настолько неожиданно он прозвучал. Приоткрыв рот, Крючок откинулся назад, упер локти в одеяло и забормотал Потом улыбнулся Турану, лег на спину и притих. Стемнело. На мосту зажглись огни. Между плетеными домами разгуливал народ, с гудением проезжали машины, поскрипывали плохо смазанными осями телеги, где-то визгливо ругались женщины. — Геда! — вдруг сказал Крючок, подняв к небу руку. — Брат, прости, я не смог. Испугался. «С этими зверями пошел!» Слова превратились в неразборчивое бормотание. Крючок хлопнул ладонями по одеялу, пытаясь встать, но так и остался лежать. Ждать дальше было бессмысленно. Туран выгнулся дугой, суставы заскрипели. Лицо покраснело от напряжения, но он сумел просунуть кисть под штанину и сорвал с ноги цепочку. Отдышавшись, нащупал выпавшее из штанины оружие. Разрезать веревки оказалось легко, стилет был острым. Туран быстро освободился, размял запястье и выпрямился. Позвоночник хрустнул. Чтобы поменьше привлекать внимание, он опустился на корточки и подполз к бандиту. Крючок, лежа на спине, блаженно пялился в небо. По подбородку текла слюна. Пленника он не замечал. Туран занес стилет, чтобы вонзить в шею бандита. Замер. Лопоухий сейчас беспомощен, как младенец. Хотя неизвестно, сколько продлится действие кактусового наркотика. Бандита надо убить. Хорошо, если крючок проваляется до утра, но что если он вскоре очухается и поднимет тревогу? «Нужно прирезать его, никакой жалости! Чтобы убить чудовище, стань чудовищем!» Кончик стилета коснулся острова КДК, и Туран убрал оружие. Тихо выругавшись, ударил клинком в одеяло рядом с головой бандита. Он много раз дрался с крючком, но это были обычные кулачные бои. Точно так же иногда развлекались батраки на ферме отца. Лопоухи не сделал ему ничего плохого, даже был по-своему добр. Еще некоторое время Туран сидел возле крючка, потом пробормотал. «А пес с тобой живи!» Вскоре стемнело окончательно. Туран забрал у крючка дробовик, снял с ремня нож, пистолет, кое-как стащил с бандита патронтаж и стал пробираться между машинами к гостинице, стоящей рядом с выходом на проезжую часть моста. В небе мерцали звезды. Из донной пустыни порывами налетал ветер. Хорошо, что крючок, прежде чем вырубиться, успел рассказать о пузыре и рюрике. Теперь Туран знал, где искать атамана Макоту.